Глава 17. Бессмертный небожитель слушает предсказание. У Сиина были изящные руки. Это Юншень заметил только сейчас, когда увидел, как аккуратные, тонкие и точно вырезанные из белого нефрита пальцы обхватывают его ладонь. Это были руки не воина, а скорее ученого, что прежде не держал ничего тяжелее кисти для письма. С первого взгляда и не скажешь, что этот человек — в совершенстве владеет мечом. Взгляд неожиданно споткнулся. Ближе к запястью, на самом краю ладони, виднелась белесая полоса шрама. Ее продолжение скрывалось наручем, плотно обхватившим запястье и предплечье. Бессмертные могут залечить любые недуги, и их тела не имеют изъянов. Свести следы старого ранения не стоит и капли усилий. Отчего же Сиин — не потрудился убрать этот шрам. Рука Юншеня чуть дрогнула в чужой хватке, когда он почти поддался неосознанному желанию провести пальцем по шраму. Он точно знал, откуда тот взялся. Знал и не мог вспомнить, но вместе с тем чувствовал сожаление. Это была моя вина. Мысль прозвучала в голове Юншене как непреложная истина. Он виноват, но что такого он сделал? Когда они сражались с Сиином в обители, он никогда не ранил его, лишь выбивал меч, обезоруживая и остужая пыл противника. На том все их стычки и заканчивались. Нет, это было не в обители бессмертных, это было раньше. Юншинь поднял взгляд и столкнулся с совершенно невозмутимым взором Сиина. Как глубокое тихое озеро в ночи, на чьей зеркальной поверхности отражается беззвездное небо. «И правда впитавший тень? Кто ты такой? Кем ты был до того, как... У нас общее прошлое, и я его позабыл, но помнишь ли ты? Почему я не могу вспомнить хоть что-то? Почему я не могу вспомнить тебя?» Юншень молчал, не озвучивая ни одну из этих мыслей. Цель лазь, мягким потоком, в этот раз ее было «чуть больше». Она была спокойной, но в спокойствии этом таилась большая сила, вызывавшая волнительный трепет восхищения с каплей затаённого, глубокого и необъяснимого страха, как волны бушующего моря в шторм, восхитительные в своей опасности. Он наконец понял, что духовные силы Сиина ему напоминают. Ци принадлежала элементу воды, так же, как и та, что наполняла духовные нефриты. С большой неохотой Юншень отнял руку из теплого рукопожатия. «Кто ты?» Он так и не решился задать этот вопрос и вместо этого отвернулся. В последний момент он заметил, как на лице Сиина едва заметно мелькнула тень ухмылки. Юншень кутал руки в широкие рукава и оглядывался по сторонам, точно был заинтересован происходящим вокруг. Тепло быстро сходило на нет — а морозный ветер проникал даже под плотную мантию и пробирал до костей. Остановился их экипаж неподалеку от южных врат старой городской стены. Стражей вокруг было действительно много. У каменной арки на въезде в город стоял патруль, и еще несколько таких же было по периметру. Вооруженные копьями Гуаньдао, облаченные в тяжелые доспехи воины, словно собрались на поле боя. Настолько грозно они выглядели. Простой люд, которого также было немало, с опаской и тревогой глядел на снующую всюду стражу. Въехать в центральный район, как и выехать из него, было нельзя без специального разрешения. Проверялись все, от простых торговцев до чиновников высших рангов. Таков был указ. Проверка занимала время. Прибывших и въезжающих в центр на экипаже досматривали с особенной тщательностью – Поэтому у врат собралась целая вереница повозок разной степени достатка. Люди не были довольны таким положением дел. Их явно утомляло долгое ожидание в столь холодную погоду. Но стража мрачной тенью стояла среди ожидавших, и никто не осмеливался выказать негодование. Один такой страж шел прямо в сторону Юншеня и сиина. К счастью, глава Юэлань освободил Юншеня от муторного общения с блюстителем порядка — заговорив с ним первым. Юншень же отошел в сторону. Блуждая скучающим взглядом по окружению, он обратил внимание на их возницу. Слуга был высоким, одет в простые серые одежды и неприметный драный плащ, явно не защищавший от холода. Образ довершала шляпа Доули, скрывавшая его лицо за занавесом легкой ткани, точно плотным туманом. Он был совершенно обычным, Десятки таких же слуг сопровождали госпоту въезда в центр города, и все же Юншень действительно не мог припомнить, чтобы сталкивался с ним в поместье Хэ. Но, быть может, он просто невнимателен. Подошедший страже слуга вежливо поклонился и под их надзором увел экипаж с лошадьми. Возможно, Юншень начинал замечать странности, где их нет. Его легко толкнули за плечо. Идемте, нас проводят. Он обернулся. Стражник уже направлялся в сторону врат. В руке Сиина Юншень заметил подвеску из голубого нефрита, оплетенную толстыми нитями золотого шелка. Она была выточена в форме дракона, державшего в пятипалых лапах жемчужину. Похоже, это и был их пропуск в центр города. Знак власти, символ императора и герб столицы Великой Жун. Через врата стража провела их в обход скопившейся толпы, что, конечно, вызвало недовольство страждущих от долгого ожидания людей. Юншэнь чувствовал, как затылок горит от направленных на него взглядов. Молва шелестом прокатывалась среди окружившего врата Люда, и, судя по доносившимся обрывкам фраз, говорили они не самые приятные вещи. Даже после того, как Юншэнь и Сиин перешли врата и оказались на одной из центральных улиц, пренебрежительные взгляды все еще их сопровождали. По обыкновению смертные всегда благоговели перед заклинателями, в особенности бессмертными, вспомнить хотя бы волнительный восторг простых людей перед злополучным шествием. Бессмертные, совершенствующиеся, были ожившими сказками, легендами, сошедшими в бренный мир, теми, на кого смертные могли положиться и кому были обязаны мирной жизнью. Теперь же восторг был стерт без следа, сменившись подозрительностью и затаенным страхом. Даже проезжавший меж улиц экипаж не пожелал пропустить бессмертного мастера с его спутником, едва не наехав на них. Юншень недовольно цыкнул, Сиин же не подал вида. Казалось, ему было безразлично такое резко изменившееся отношение со стороны смертных. Юншинь знал, что последние пару веков Связь между мирами смертных и совершенствующихся была чем-то вроде взаимовыгодного сосуществования. Почти все школы заклинателей находились под властью его величества. Невольно вспомнились слова Чэнь Ляо Мин о заклинателях. «Надежные клинки, безжалостно идущие в ход лишь по требованию». Она была права. Именно поэтому Юн Шэнь и не лез в возню со школами, будучи бессмертным. Одна мысль о том, чтобы существовать под чьей-то властью, вызывала резкое отторжение. Каждый шаг школ, каждое их действие контролировалось и было продиктовано императором, смертным, который не смыслил в совершенствовании и силах другого мира гораздо могущественнее и древнее него. От воли этого смертного зависело все. Отвратительно. Хотя так было не всегда. Когда-то в древности не существовало государств и стран. Был лишь бескрайний простор рек и озер. В Срединном царстве над смертными властвовали бессмертные или ищущие бессмертие совершенствующиеся. Их почитали как богов, и многие, конечно, становились впоследствии богами, возносясь в небесное царство. То была эпоха великих подвигов и свершений, но помимо этого и опасностей. Когда между тремя царствами не было границ, смертные находились под угрозой. Встретиться с недобрым божеством или демоном, оказаться обманутым злым духом, было так же просто, как столкнуться с карманником в базарный день. Бессмертные заклинатели охраняли покой простых людей, а те взамен платили уважением и почитанием. На самом же деле не все было столь благородно, как описывают легенды. Напротив, очень даже... прагматично. Кланов совершенствующихся было гораздо больше, чем ныне, и они вполне свободно брали под свою защиту деревни или же целые города, за что им платили дань. С течением веков кланы стали походить на небольшие государства. Они вели торговлю друг с другом, налаживали связи, контролировали порядок в мире, сообща, отражая нападения демонов и решая проблемы смертных, но… Прекрасное время мирные власти бессмертных, как это ни странно, не могло длиться вечно. Как цветок, постепенно вырастающий из плодородной почвы, отдающий свой цвет, чтобы затем вновь слиться с землей, породив новый росток, так и мир, называвшийся простором рек и озер, канул в небытие, чтобы позже возродиться в новой ипостаси. Причиной гибели прежнего мира были простые низменные страсти. Жадность и зависть порождали интриги, плетущиеся вокруг сильнейших кланов. Кланы слабее желали власти и могущества, но, находясь в услужении у более сильных, не могли себе этого позволить. Узрев рождение порока, демоны не могли остаться в стороне. Им всегда притила власть бессмертных, поэтому они с большой охотой подлили масло в огонь противостояния. Некогда процветающий мир рек и озер был быстро захвачен водоворотом заговоров и утопленным в кровавом море разразившихся воин. Мир был охвачен огненной агонией и страдания. Заклинатели утратили прежний возвышенный облик, погрешив в бессмысленных убийствах и жажде наживы. Демоны не приминули воспользоваться ситуацией, и им почти удалось захватить власть в Срединном Царстве, но тогда в дело пришлось вмешаться божествам. они отделили три мира друг от друга и положили конец войне. Небесная кара обрушилась на всех повинных, а коварные демоны были запечатаны в царстве мертвых. Тогда на выжженных руинах простора рек и озер смертные взяли в свои руки бразды правления, и началось другое время, когда заклинатели послушно склонили головы и поклялись с тех пор служить на благо смертных, защищать слабых не злоупотребляя и не покушаясь на власть. Несогласные удалились далеко прочь с людских глаз, более не вмешиваясь в дела смертных, подобно божествам. Немногим кланам удалось восстановить свой статус, и они также избрали путь совершенствования вдали от смертных. Так в Срединном Царстве был восстановлен мир, а пути смертных и совершенствующихся разделились навсегда. Юншинь не застал времен рассвета эпохи рек и озер, как и их падение. Да и не осталось в мире свидетелей тех событий. Это было тысячи лет назад, если не десятки тысяч. И пусть он не помнил свой возраст, абсолютно точно он не мог быть настолько стар. Юншинь застал лишь вторжение демонов, что прорвали возведенный богами барьер. Застал и одолел. Хотя в этом он уже не уверен. как и в том, что небесный барьер все еще стоит на месте. Он поднял взгляд к хмурому небу, так и вторившему его собственному настрою. На нем мутными чернильными разводами плыли облака. Погода изменится. Снова снегопад? Как глупо думать об этом. Небеса пребывали в угрюмом и молчаливом спокойствии. Нет, если бы небесный барьер был разрушен, все было бы иначе. Стоило этой мысли возникнуть, как верхний дань тень прошибла вспышка острой боли. Юншинь зажмурился. Он схватился за голову и ощутил, как пальцы проезжаются по грубоватой неровности на кожу у виска. Рана, уже оформившаяся в шрам после событий в игорном доме. Даже единственного легкого касания хватило, чтобы боль ударила с новой силой. Зрение в глазах на миг затуманилось, как странно. Почему ему вдруг стало нехорошо? Он ведь... Ах, точно, он ведь не принял лекарства тогда у лекаря Суна. Юншень шумно выдохнул через зубы, сетуя на собственную порывистость. Он знал, что за этим последует, знал, и все равно... Как же все это не вовремя? — Уже устали? — хмыкнул Сиин, чуть обернувшись. — Скоро мы будем на месте, не отставайте. Юншень неопределенно повел плечом. Из-за нарастающего гула в голове... Сказать что-то в ответ оказалось невыполнимой задачей. Кое-как он сумел взять себя в руки и твердил себе, что боль только в голове. И если просто не обращать внимания, то она ослабнет. «Скоро будем на месте». Довольно расплывчатая формулировка. Улица, по которой они шли прямо, никуда не сворачивая, показалась юншиню бесконечной. Но, наверное, это было из-за долгого однообразия. Немногочисленные прохожие, лавки, торговцы, открытые двери чайных, мастерских и других заведений. За вереницей одинаково ярких и одинаково шумных образов он потерял чувство пути. Хотя Юншень не особо следил за дорогой, просто следовал за головой Юй-Лань, краем глаза улавливая движение пол его белоснежных одеяний. Юншень покрутил головой, прикрыв глаза. В шее неприятно хрустнуло. Он еще чувствовал, как в его теле оставалось немного одолженной сиином духовной энергии. Она села в глубине костей, наверняка он ее как-то контролировал. Может же техникой управлять на расстоянии, что если и ци... Юн не был в этом уверен, но точно знал. Не будь ее, он тотчас бы развалился. Впереди раздались приглушенные крики. Кто-то протяжно завывал, трудно было разобрать, что именно. Юншин обратил внимание, как косо поглядывали прохожие в сторону порога чайной впереди. Там же столпились зеваки, наблюдавшие за разворачивающейся сценой. Юншин, ведомый любопытством, приблизился, чтобы разглядеть происходящее получше. «Дурной знак! Дурной знак!» — тянул хриплый, срывающийся голос — Темные времена грядут на землях государства!» На пороге чайной, прямо на каменных стылых ступенях, Сидел маленький сухой старик, Плешивый, с неухоженной длинной седой бородой. Он был худ, а одеяния, скорее, лохмотья, Висели на нем мешком. Глаза старика были заплывшими, мутными, В них стоял туман. Слепец. В тонких костлявых руках он держал панцирь черепахи и тряс им, продолжая приговаривать о некоем дурном знаке. Юншень пригляделся. Панцирь черепахи был обожжен, на нем выдавались трещины, складывающиеся в непонятные символы. Гадальные кости. Старик-провидец. Но как бы слепец смог прочитать предсказание. «Дурной знак!» «На землях государства грядет беда! Небесный Луань покинул обитель, Сломаны крылья его, Не воспарит он более в небо!» — завывал старик. «Да это все бредни! Старик сумасшедший!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Так не слушай! Иди куда шел, если бредни!» Юншинь нахмурился, из-за спорщиков и гула он совершенно не слышал, о чем говорил старик. Пришлось подойти еще ближе, и тогда он встал за двумя юными девами, принявшись наблюдать из-за их спин. «Небесный кто?» — прошептала барышня своей спутнице. «А, это старая сказка», — махнула рукой вторая. «Мне ее прабабка любила рассказывать. Луань, принцесса Феникс...» Однажды она покинула священную гору, где жила, и отправилась в мир смертных. Там она повстречала принца дракона Сюань Луна и спасла его от гибели. После этого он пожелал сделать ее своей невестой и украл, забрав свои владения. Луань хотела вернуться на священную гору, и тогда Сюань Лун сломал ей крылья, чтобы она не смогла улететь. Луань спас ее брат, принц Феникс Хуан. Он победил принца-дракона, заточив его в собственных владениях. О, я тоже ее слышала, но при чем тут дурные знаки? Волшебная птица Луань приносит мир и спокойствие. Ее явление символизирует процветание для государства. А если она оставила нас, то настают тяжелые времена. Когда Луань покинула священную гору и была украдена Сюань-Луном, весь мир содрогался от воин. С важным видом ответил мужчина, стоявший рядом. Барышни смутились и чуть попятились от него, прикрывая лица рукавами длинных мантий. Юншень тоже был знаком с этой легендой, она была стара как мир. Вот только о небесном Луане, Тянь Луане, он знал не из легенды. Это имя сила бессмертное оружие, которым он владел. Его копье, но... «В обитель пустую явятся тени». «Освободят хозяина от вечных оков, с собой они принесут мириады несчастий, завывал старик. «А ведь и правда, одни неудачи начались», — вновь зашептала одна из барышень своей спутницы. «Вот представляешь, вчера они принялись говорить о личных делах, и вновь Юншинь за чужими разговорами совершенно не слышал, о чем вещал старик. Пришлось плавно обогнуть девушек и подойти ближе». Теперь он стоял почти в первом ряду наблюдателей, за плечом одного из зевак. «Сорвется печать, и тихий лун освободится из заточения!» Сюань Лун. Юншин цыкнул. «Этот старик и правда сумасшедший. Ничего интересного. Он просто пересказывает древнюю сказку под видом предсказания». Слепец вдруг повернул голову. Его мутные глаза выпучились, когда он посмотрел прямо на Юншеня, Руки его затряслись, и он выронил панцирь. «Ты... ты...» — вдруг завопил старик. Он вытянул палец, указывая на Юншеня. «Ты мертвец! Тебя тут не должно быть! Что ты здесь делаешь?» Юншень изумился и отступил на шаг. Толпа заволновалась. Люди принялись озираться в поисках того, на кого указывал старик. Юншеню не хотелось становиться центром всеобщего внимания — поэтому он медленно попятился, выходя из скопления людей. Он был так охвачен любопытством, что и не заметил, как пробрался в самую гущу. Старик продолжал вопить, как обезумевший. Юншень уже не вслушивался в его слова, которые превратились в словесную кашу. «Да заткнись же ты!» — прикрикнул мужской голос. Громогласный бас разлился по собирающейся толпе и отдался взволнованными шепотками. Через толпу, расталкивая незадачливых зевак, пробирался тучный мужчина средних лет в запачканном, потемневшей кровью, фартуке. Мясник. Его круглое лицо, напоминавшее свиную морду, покраснело от негодования. Мужчина пыхтел. Народ заволновался пуще прежнего, и юншинь с трудом пробирался наружу. Нужно было поскорее уйти отсюда. В голове стоял гул, в мыслях раз за разом прокручивались слова старца, оказавшиеся полной нелепицей. «Пересказом детской сказки, древней легенды, но... тень луань Не могло это быть совпадением. К тому же мертвец. Хэ Ци Ю и правда был им. Но сам Юн Шэнь... Он почти выбрался из потока людей, когда его толкнули. Не удержав равновесия, Юн Шэнь оступился и так бы и упал, если бы его не подхватили за локоть, крепко удерживая. Всего на мгновение он почувствовал, что уже находился в подобной ситуации. Но эта мысль так и осталась неосознанной. Подняв взгляд, он столкнулся с серьезным лицом Сиина. Тот дернул его на себя, выводя Юншеня из скопления людей. «Я уж было подумал, что вы сбежали от меня», — хмуро произнес Сиин, пока внимательно глядел на Юншеня, так и не отпуская его руки. «Мне некуда бежать», — просто ответил Юншень. «И правда», — хмыкнул Сиин, наконец отпуская чужой локоть, — Юншень слабо дернул рукой, высвобождая ее. Они продолжили путь, как ни в чем не бывало. Юншень все прокручивал в голове слова старца, а Сиин не спешил его обгонять. Теперь он держал Юншиня в поле своего зрения и шел с ним плечом к плечу. «Вы верите в предсказание?» — вдруг спросил Сиин, заинтересованно косясь в сторону Юншиня. «Просто любопытство разыгралось», — спокойно ответил тот, пожимая плечами. «Всегда интересно заглянуть за завесу тайны грядущих событий». «Хм, пустая трата времени. Неужели вам никогда не хотелось узнать заранее, что вас ждет?» «А зачем?» — недоуменно спросил Сиин. «Ну как же? Избежать несчастья. Допустим, стоите вы на распутье в лесу, не знаете, какую дорогу выбрать. А знай вы заранее, что если пойдете по второй дороге, то встретите волков, сможете выбрать безопасный путь». Сейн усмехнулся и не сдержал улыбки. Его повеселили чужие слова. «Вы говорите, обойти судьбу? Какие глупости! Если мне суждено быть задранным волками, то рано или поздно волки настигнут меня. Выбрав безопасный путь, я лишь отсрочу неизбежное. Все наши жизни определены небом. Только дураки могут считать, что способны изменить порядок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 что обязательно здесь погибну, — сказала тогда Цзюйхуа. Она знала свою судьбу и следовала ей до конца. Она предпочла сдаться смерти в руки. Головой Юншень понимал, что Цзюйхуа избрала правильный путь — следовать воле, предписанной небом. Но в то же время все его существо противилось этому. А что насчет превращения Цзюйхуа в злого духа Цзэньши? Это тоже решило небо? А другие невинные девушки, павшие жертвами ненасытной и коварной ведьмы, их судьба была такова? Или это случайность, непредусмотренное обстоятельство? То, что небо отвернулось от Чен Ляо Мин, когда та просила защиты, тоже промысел свыше. Ответы на эти вопросы были очевидны. Однако юншини они совершенно не устраивали. Судьба и правда жестока. То есть вы примете смерть. Тихо сказал Юншень. Слова сами сорвались с его губ. Он и не думал продолжать эту тему. «Да», — просто ответил Сиин. «Если мне суждено умереть, то так тому и быть». «Так тому и быть», — хмыкнул Юншень, от чего-то его крайне возмутили эти слова. «Зачем же вы тогда стали бессмертным, если так радушно готовы отдаться в объятия смерти?» «Бессмертие дает лишь вечную жизнь. Это правда». но от судьбы оно не спасет. Знаете, постигший судьбу не имеет печалей, а вступивший в борьбу с ней приносит жертву. Юншень нахмурился и скрестил руки на груди, отвернувшись от Сиина. Он устремил долгий взгляд вперед. От этого разговора или от осознания внутреннего противоречия ему стало не по себе. На пару дзы повисла напряженная тишина. Сиин вдруг стал задумчивым. Что бы вы делали, встретив простого ребенка, который еще не совершил ни добра, ни зла, но которому суждено принести большие несчастья в этот мир, и вы знаете об этом?» — спросил он через некоторое время. — Я бы оставил его в живых, — ответил Юн Шэнь. Поглядев на собеседника, он увидел, как его лицо вытягивается от искреннего удивления. — А почему бы не убить? Почему бы не обойти судьбу? Он заставит многих людей страдать в будущем одним своим существованием. Зло случится в будущем, а там и найдутся те, кто смогут ему противостоять. Тень не существует без света. Если я убью его, то несчастье все равно случатся, как вы говорили. Волки все равно придут. Сейн внимательно поглядел на Юншеня, точно стремясь рассмотреть его насквозь. А если... «Если вы будете знать, что ребенок принесет большие несчастья, и потому вам суждено его убить?» — вкрадчиво спросил он, жадно наблюдая за чужой реакцией. «Тогда я убью его, когда он совершит зло». «А зачем дожидаться?» Сиин сразу же задал следующий вопрос, и голос его звучал немного взволнованно. Юншень помолчал, раздумывая над ответом. На деле он знал, что сказать. Его просто позабавил вид взволнованного и жаждущего ответа Сиина. Он улыбнулся, повернувшись к нему, и, наконец, произнес. «Этот ребенок может вступить в борьбу с судьбой, отринув ее. А если я убью безвинного, разве я сам не стану злом?» Сиин вдруг посмотрел очень странно, точно впервые увидел Юншеня, а после тихо рассмеялся. «Интересный вы человек, господин Хэ». Под ногами что-то хрустнуло. Юншиня пустил взгляд. Сам того не заметив, он наступил на маску, валяющуюся на земле. Краска на ней была дешевой. От влажности она потускнела и местами стерлась, обнажая тонкую деревянную поверхность. Но даже так осталась узнаваемой. Такие продавались почти в каждой лавке перед шествием. Маска бессмертного небожителя, какой она была в представлении смертных. Теперь же она раскололась надвое. Тревожное чувство всего на миг хватило его. Судьба завела его в нынешнее положение или нет, не стоило забывать, кем он являлся. Пусть даже что-то из прошлого позабылось, он все еще оставался собой. Даже потерянные воспоминания не способны это изменить. С этими мыслями Юншинь двинулся увереннее. Перешагнув, он оставил разбитую маску позади. Оставшийся путь они преодолели в молчании. Впереди Юншень уже видел крепостную стену Цзы Внутри скребло неприятное волнение, нараставшее с каждым шагом, который приближал его к тюрьме. В потайном рукаве он крепко сжимал маленькую шкатулку, найденную в покоях Хэ Цзэ Юя. Юншэнь был уверен, что это непростая вещица. Другого шанса узнать, что же натворил бывший хозяин этого тела, не представится. Осталось лишь придумать... Как он может поговорить с Хуинь наедине? Вероятность, что ему позволят это сделать, была крайне мала, но Юн Шин не терял надежды. Сиин вдруг поглядел в небо. Солнечный диск выделялся белесым пятном на сером небе. Совсем скоро будет вечереть. Мы порядком задержались. Или же как раз. Задумчиво произнес он себе под нос, но даже так Юн Шин услышал его. У врат крепостных стен их встретили несколько стражников вместе с заклинателями, среди которых стояла Сюиджу. Вид у того был хмурый и напряженный. Завидев Сиина, заклинатели как один поклонились. Приветствуем бессмертного мастера, хором сказали они. Сиин кивнул и махнул рукой, веля заклинателям подняться. Сюиджу разогнулся из поклона, и его взгляд впился в юншение почти отчаянно. «Да что с этим мальчишка не так?» Стражи открыли врата. Цзы была и правда древней крепостью. Почерневший от времени камень, которым было выложено здесь почти все, создавал мрачную обстановку. «Ничего необычного не происходило», — осведомился Сиин. Теперь он шел впереди, его сопровождали Сюи и два других заклинателя, чьих имен Юншэнь не знал. Да и неважно это было». Они шли позади, точно следя, чтобы Юншень никуда не скрылся. Вот уж действительно конвой. «Докладываю бессмертному мастеру!» не — не Сюйджу начал было говорить, но тут раздался пронзительный крик, заглушаемый скрипом затворяющихся врат крепости. «Бессмертный мастер! Бессмертный мастер!» Юншень обернулся на голос. Он увидел, как к постепенно закрывающимся вратам Мчится еще один заклинатель, спрыгивая со своего меча на ходу. Он был крайне взволнован и, точно не видя ничего вокруг, налетел на стражу, остановившую его. «Эй, ты что творишь?» — грозно крикнул стражник, отталкивая заклинателя прочь и наставляя на него алибарду. «Не шагу дальше!» «Ай, да пропустите же!» Заклинатель отскочил, но попыток прорваться вперед не оставил. «Бессмертный мастер Сиин! Плохие вести!» Сюиджу изумился такому появлению соученика, И сразу же сжал рукоять меча. Другие сопровождающие юншеня заклинатели тоже напряглись. Только Сиин оставался невозмутим. Он сложил руки за спиной и спокойно сказал страже «Пропустите его. Он мой ученик». Стражники нехотя опустили оружие, не препятствуя крикливому заклинателю. Он тяжело дышал, и как только путь для него был свободен, рванул вперед. Юншень отошел в сторону, чтобы тот не налетел еще и на него — Заклинатель, подбежав ближе, упал на колени и, ударившись лбом остылую землю, принялся сбивчиво тараторить. «Бессмертный мастер! Плохие вести! Я, этот ученик! Мы нашли Чэнь Ляо Мин!» Юншень встрепенулся, как и юный заклинатель, и обратился вслух. Вот только сам бессмертный мастер, казалось, был нисколько не удивлен такой вести. И равнодушно вздохнул Сиин. «Нашли ее! Вернее, ее тело!» она мертва бессмертный мастер мы не знаем как да и головы нет обезглавлена но это точно тень ляумин яншень вздрогнул не может быть кто бы смог кому это могло понадобиться она и так была не слишком важной фигурой во всей этой партии ясно бесцветно ответил сиин и взялся за рукоять своего бессмертного меча встань Что ж, возможно, он догадывался, кто бы смог обезглавить ведьму и кому это было нужно. «Этот ученик просит прощения! Этот ученик заслуживает наказания!» — принялся твердить заклинатель, сжавшись на земле пуще прежнего. «За что ты извиняешься? Совершенно неважно, жива эта ведьма или нет. У нас есть свидетель произошедшего. К тому же, возможно, он скоро заговорит». Син повернулся к Юншеню. Всего на мгновение мелькнула абсурдная мысль, что под свидетелем имелся в виду он сам. «Мне жаль, но здесь нам, как видно, придется расстаться». Он обнажил меч. «Мне нужно отправиться на место, где нашли эту ведьму, и проверить все самому. Возможно, я задержусь, а потому передаю вас, господин Хе, в руки своего ученика». Син кивнул в сторону Сюиджу. И тот мигом собрался, расправив плечи и напустив на себя серьезный вид. Хотел сопроводить? Вот сопровождай. Он повернулся к другим ученикам Юйлань. Остальные отправятся со мной. Заклинатели воспарили на мечах в небо настолько быстро, что Юншень, все еще пребывавший в тревожных раздумьях, и вовсе упустил этот момент. Теперь на дороге к крепости Цзи Юй оставался лишен Сюэджу. Мальчишка оглянулся немного воровато, а после близко подошел к Юншеню, так что между ними было с пол руки, и едва слышно прошептал. «Я знаю, что это вы, Янь Дау Ю. Мне нужна ваша помощь.